Музыкальная жизнь. 1975 год. Номер 21. Ноябрь. Сдано в набор 23 сентября 75 года. Журнал Союза композиторов и Министерства культуры СССР. Юбилейная Братиславская лира 1975. В текущем году фестиваль Братиславская лира отмечал свой первый юбилей. В десятый раз, Братислава, один из прекраснейших городов Европы, гостеприимно принимала композиторов, поэтов исполнителей, отдающих свое вдохновение современной эстрадной песне. На Братиславских лирах участвовали в качестве конкурсантов и концертантов гостей музыканты из 25 стран. Полный список их включает около 150 имен композиторов, солистов, певцов, и названия коллективов. И имена и названия эти в большинстве своем творчески весомы и широко популярны. Чтобы не ходить далеко за примерами, напомню хотя бы, что в фестивальных братиславских программах участвовали такие звезды советской песенной эстрады, как Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Виктор Вуячич, Гюли Чохели, Мария Кодряну, Валентин Баглаенко, Людмила Сенчина, Сергей Яковенко. Творческое представительство других социалистических стран было столь же широким и объемным. Что же касается мировой песенной эстрады в целом, то в качестве гостей на фестивалях в Братиславе выступали с концертами десятки и десятки популярнейших певцов. Золотую лиру Братиславы получила песня Яблони в цвету. молодого советского композитора Евгения Мартынова. Евгений Мартынов явился и исполнителем своего сочинения. Это его первая международная награда. Серебряной лирой удостоена песня Лесная яблоня Богуслова Ондрчка, исполненная чехословацким певцом Вальдемаром Матушкой. Бронзовой лирой награждена грустная песня болгарского композитора Иосифова. Ее спела Доникавенкова Евгенийев. Братислава, Москва, июль 1975 года. Кругозор. 1975 год, номер 9, сентябрь. Сдано в набор 31 июля 1975 года. Журнал Госкомитета совмина СССР по телевидению и радиовещанию. Приходит мелодия По просьбам читателей. Помню, как несколько лет назад в редакцию журнала Юность зашел никому не тогда Евгений Мартынов и спел свою песню "Балладу о матери". Это была всего лишь вторая его работа. Однако все слушавшие почувствовали способность автора проникать в душу песни, отметили хороший, слишком хороший для композитора голос. Прошло не так много времени, и баллада о матери" стала лауреатом песни 74, а за песню "Яблони в цвету" Евгений Мартынов получил в этом году в Братиславе золотую лиру, высшую награду международного конкурса. Сейчас к творчеству Мартынова обращаются и наши, и зарубежные певцы. В чем же секрет его успеха? Не берусь ответить на этот вопрос исчерпывающе. Но уверен в одном. Природа одарила композитора не только музыкальностью, но и незаурядным трудолюбием. Мартынов много работает, всегда во власти музыки. Иногда вдруг среди ночи после напряженного дня приходит мелодия, как приходит к поэту давно ожидаемая строка или к ученому важная догадка. Он может часами играть различные вариации Может, сутками слушать музыку, забывая о времени, обо всем на свете. Я наблюдал его в работе, в отдыхе, в разговорах. Мне нравится это неистовство, потому что только так можно добиться успеха, можно что-то создать. Потому что искусство не терпит половинчатости и забирает человека целиком, навсегда. Так работают все увлеченные своим делом счастливые люди. Евгений Мартынов счастливый человек. Его песни мелодичны, они запоминаются и хочется петь. И тем, для кого музыка профессия, и тем, кто просто находит в этом удовольствие. Уже пошли широко по стране новые песни Мартынова: если сердце молод, я жду весну, Лебединая верность, «Яблони в цвету, наш день, а сколько их еще в работе. Недавно Евгений Мартынов написал песню о шахтерах и спел ее впервые на своей родине в Донецке. Это песня о его земляках, о родном крае, где не так давно началась его творческая биография. И все, о чем он пишет это его и наша жизнь, общие заботы, радости, и надежды. Андрей Дементьев. Культурно-просветительная работа. 1975 год, номер 11, ноябрь, сдано в производство 22 сентября 75 года. Журнал Министерства культуры РСФСР. Надо ли защищать ВИА и от кого? Примечание. ВИА Вокально-инструментальный ансамбль. 70-е годы эта аббревиатура была символом эстрадных коллективов, специализировавшихся на рок или поп музыке. Конец примечания. Редакция журнала обратилась ко мне, Евгению Мартынову, с просьбой выступить на его страницах по поводу ВИА. Мне показали письмо Виктора К. Парень из Куйбышева. считает, что более молодые композиторы истинные поклонники виа. От них он ждет, видимо, поддержки в защите этого жанра. Ну что ж, сообщаю, во-первых, что мне 27 лет, то есть я действительно в том возрасте, который сверстники Виктора еще не записали в старики. Во-вторых, да, я люблю виа и пишу для них. Честно говоря, я не знаю, от кого надо защищать сегодня виа. Тысячи таких же, как Виктор, юноша и девушек, хочешь не хочешь, а аддиктуют повышенный спрос на этот жанр. Не секрет, что иногда пластинка с записью прекрасной музыки лежит в магазине, но стоит появиться новой записи ВИА, как ее мгновенно раскупают. И к примеру, нас, композиторов, фирма Мелодия просит: "Давайте песни для ВИА. Как можно больше песен для ВИА". Перекладывайте песни для Виа. Мне Виктор К. судя по письму, понравился. Не глупый парень, с юмором, влюблен в свой рок и активно старается приобщить к нему старшее поколение. Именно поэтому я хочу поговорить с ним и его друзьями откровенно. Ну, посудите сами. Вам нравятся песниры. Правильно? Прекрасный коллектив. Но как же получилось тогда, что вы так нападаете на ансамбль Орера? Неужели вы, ребята, не понимаете, какой это высокий класс, какое мастерство? Неужели вас не покорили их прекрасные аранжировки или то, что все участники Орера замечательные певцы и музыканты, некоторые из них владеют даже несколькими инструментами? Да, Это беда ваша. Способность слышать музыку воспитывается с детства, и, видимо, рядом с вами таких воспитателей не оказалось. Вот Виктор приобщает к музыке своего отца, а тот, видать, в свое время для своего сына этого не сделал. Что касается меня, то мне здорово повезло. Все у нас в семье пели, а отец, не имея специального музыкального образования, Играл чуть ли не на всех инструментах. Я всегда показываю ему свои новые сочинения и слышу: "Ты пиши так, чтобы мы с матерью могли эту песню красиво спеть на два голоса, чтобы послушав первый куплет, уже со второго смогли бы подпевать". И он прав. Наши отцы, Виктер воспитывались на песнях с яркими запоминающимися мелодиями Дунаевского, Захарова, братьев Покрас. Новикова блантера. Вот почему твой отец и начал свое признание виа Здраздов. Прекрасной мелодичная песни. Примечание. Песня Шаинского на стихи Островского. Конец примечания. Но ведь она и тебе нравится. То-то. Мода-модой, а мелодия в песне главный путь к сердцу, и никакой грохот, никакие шумовые эффекты мелодию не заменят. Не так уж давно во время учебы в Донецком музыкально-педагогическом институте я руководил самодеятельным вокально-инструментальным ансамблем и сам выступал с ним. Все мы, его участники, были ровесниками. Как же эти ребята походили на тебя, Виктор? Как же мучился я в поисках репертуара для них. Приношу им новую хорошую песню. Нет, Подаваем репертуар Beatles'ов, и чтобы обязательно на барабане можно было простучать, как их ударник. им партии попроще, но чтобы обязательно были включены элементы позаимствованные у модных заграничных ансамблей. В общем, рассуждали они совсем как ты. Зачем в музыке всякие нонакорды и септакорды, которые загромождают, запутывают? По молодости лет, признаюсь, Пошел я у этих ребят на поводу. И вот первый наш концерт. Исполнили мы модный репертуар с заграничными, так сказать, эффектами и провалились. У ребят первая реакция, как обычно в подобных случаях. Нас здесь не поняли. А я был рад. Потом ребята поостыли, и я предложил: "Давайте все таки попытаемся исполнить хорошую советскую песню". стал показывать новые аккорды, посложнее. Ребята почувствовали: звучит красиво. Потом я попробовал сделать современные аранжировки популярных и любимых песен. Понравилось. Как говорится, лед тронулся. И однажды я даже услышал от одной из наших солисток: "Не буду я петь эту песню, потому что ее поет знаменитая певица, а у меня все равно получится хуже. Лучше уж в А где его взять? Это свое? Вот и написал я для нас свою первую песню на слова Есенина в битовом плане, многоголосную. Прошло некоторое время, и эту песню включила в свою программу Майя Кристалинская. Так благодаря самодеятельности я стал композитором. То, что всегда лучше на сцене свое, свой репертуар, своя манера, свой голос. Я ведь тоже не сразу понял. Выступая на концертах самодеятельности, изо всех сил старался подражать моему кумиру, Тому Джонсу, пробовал имитировать и Карла Гота. Но вот когда написал балладу о матери и захотел ее исполнить, понял, что Том Джонс здесь ни при чем. Надо было искать самому, как ее спеть. И не случайно, что именно за эту балладу Из-за ее исполнения я получил премию и приз публики на всесоюзном конкурсе исполнителей советской песни. Когда я исполняю балладу о матери, то в любой аудитории вижу слезы на глазах и у молодых, и у пожилых. И в зале тихо-тихо. Выше награды для автора и артиста нет. Есть у меня песни и другого характера. Конечно, мне приятно, когда слушатели начинают хлопать в такт их ритму, притоптывать, подпевать. Но это уже радость несколько другого рода. Вообще же музыка неисчерпаема. Есть музыка, под которую ноги сами просятся в пляс, а есть музыка, которая берет за сердце, делает человека добрее, красивее, чище. В разных ситуациях необходимо иногда то Иногда другое. Главное, не надо смотреть на музыку узко, ограничивать ее богатство ни для себя, ни для других. К сожалению, сегодня многие самодеятельных и профессиональных ВИА, которые вроде моего самодеятельного коллектива, изо всех сил стараются быть похожими на модные зарубежные ансамбли, какие так нравятся Виктору и его друзьям. Но сами-то участники этих ВИА не имеют элементарной профессиональной подготовки. Знают 3-4 аккорда, способны кое-как воспроизвести несколько модных эффектов и все. Эти коллективы просят у нас композиторов. Пишите для нас что-нибудь вроде того, что исполняют Beatles или Роллинг Stones. В результате все они очень похожи друг на друга и все плохие. Виктор К призывает защищать виа. Ну что ж, наверное, действительно надо защищать этот жанр. Весь вопрос только от кого. Я бы стал его защищать от плохих ансамблей, делающих ставку на примитив и тем самым дискредитирующих жанр. Послушают люди, любящие и понимающие музыку, однообразные аккорды, усиленные динамиком, И действительно могут составить о современной легкой музыке весьма нелесное представление. Надо защищать современную эстрадную музыку и от таких поклонников, как Виктор К и его друзья. Уж вы, ребята, не обижайтесь. Своим восторгом по поводу модности плохих ВИА, своим преклонением перед их так называемой доступностью, а попросту примитивом перед их грохотом Вы их поддерживаете, а значит, культивируете безвкусицу. Еще не поздно. Попробуйте послушать другую музыку. Конечно, я не советую вам сразу начать с Баха или Бетховена, но послушайте-ка внимательно ансамбль Ораэра. Послушайте хор Рея Конифа. И если уж так трудно вам воспринимать хорошую музыку после трудного рабочего дня, так ведь есть два выходных. С дружеским приветом Евгений Мартынов